Вслед за этими целая толпа помещиков, окружавшая толстого генерала, поспешно приблизилась к Левину. Помещики, очевидно, искали места переговорить так, чтоб их не слышали. «Как он смеет говорить, что я велел украсть у него брюки? Он их пропил, я думаю».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 На то благородные дворяне, имей доверие, ваше превосходительство, пойдем Финшампаже. Другая толпа следом ходила за что-то громко кричавшим дворянином. Это был один из трех напоенных. Я Мария Семеновна.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 с покорной улыбкой но с выражением спокойствия и убеждения что это так и надо отвечал помещик останавливаясь подле а вы как же в нашу губернию попали спросил он приехали принять участие в нашем сурдетат сказал он твердо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 Это новое поколение дворянства. новое это новое, но не дворянство. Это землевладельцы, а не помещики. Они, как дворяне, налагают сами на себя руки. Да ведь вы говорите, что это отжившие учреждения. Отжившие-то отжившие... -то отжившие.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 «Неведомский!» — сказал Левин, чувствуя, что он запнулся. Но это было еще хуже. «Неведомский и Свияжский были два кандидата». «Уж я-то ни в коем случае!» — ответил ядовитый господин. Это был сам Неведомский. Свияжский познакомил с ним Левина.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 Мировые судьи нам не нужны. Я в восемь лет не имел ни одного дела. А какой имел, то было решено на выворот. Мировой судья от меня в сорока верстах. Я должен на деле в два рубля посылать поверенного, который стоит пятнадцать. И он рассказал,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 Подошел к столу на Левин, забыл теперь тот расчет, который объясняли ему, и боялся, не ошибся ли Степан Аркадьевич, сказав направо, ведь Снетков был враг. Подойдя к ящику, он держал шар правой, но, подумав, что ошибся перед самым ящиком,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 Штаб рот, мистер Евгений Иванович Апухтин. Наступило мертвое молчание, и послушался один слабый старческий голос. Отказался. Баллотируется надворный советник Петр Петрович Бой, начинал опять голос. Отказался.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 «Дама, быстро бежавшая на каблучках, и легкий товарищ прокурора». «Я говорил вам, что не опоздайте», — сказал прокурор, в то время как Левин посторонился, пропуская даму. «Левин уже был на выходе лестницы и достал из жилетного кармана номерок своей шубы, когда секретарь поймал его».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 И, тяжело вздохнув, губернский предводитель устала, шмыгая в своих белых панталонах, опустив голову, пошел посредине залы к большому столу. Неведовскому предложили, как и было рассчитано, и он был губернским предводителем.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 И более всего для того, чтобы строго исполнить все обязанности того положения дворянина и землевладельца, которые он себя избрал. Но он никак не ожидал, чтоб это дело выборов так заняло его, так забрало за живое, и чтоб он мог так хорошо делать это дело».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 ровные ко всем отношения, очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждение его мнимой гордости. Он чувствовал сам, что, кроме этого шального господина, женатого на ките Щербатской, который с бешеной злобой наговорил ему кучу ни к чему не идущих глупостей, каждый дворянин, с которым он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 передал слезливую речь предводителя и заметил обращаясь к неведовскому что его превосходительству придется избрать другую более сложную чем слезы поверку сум другой шутливый дворянин рассказал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 Кружок людей в двенадцать человек был подобран Свияжским из единомышленных либеральных новых деятелей и вместе остроумных и порядочных. Пили тосты тоже полушутливые и за нового губернского предводителя, и за губернатора, и за директора банка, и за любезного нашего хозяина.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 значительным выражением. «Удивительно, как он похож на товарища прокурора Светницкого!» сказал один из гостей по-французски про коммердинера в то время как Вронский хмурис читал письмо. Письмо было от Анны. Еще прежде, чем он прочел письмо, он уже знал его содержание.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 какой нибудь чтоб я знала что делать ребенок болен она сама хотела ехать дочь больна и этот враждебный тон это невинное веселье выборов и там мрачная тяжелая любовь в которой он должен был вернуться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 «При нем я никогда не принимаю, почти никогда».